Липа появилась с горячими пирожками и снова завязался общий разговор. Гости наперебой расхваливали пирожки. «Подбираются», — усмехалась про себя Лена. «И ничего не боятся. Интересно, что будет, когда выяснится, что Глинский и Шанин исчезли?» Лена была полна снисходительного и насмешливого презрения к этим глупым деятелям. Она и не подозревала, какое новое испытание ей готовится. — Леночка, ты мне скажи свой рабочий телефон, — попросила Нина. — Я тебе на днях непременно позвоню. — Пожалуйста, — охотно согласилась Лена. — Пиши. Это было предусмотрено заранее. В отделе Цветкова уже знали, что по этому номеру телефона могут попросить работника бухгалтерии ресторана Леночку. — А Петя твой не очень рассердился, — поинтересовалась Нина. Лена по какому-то наитию ответила. — а У нас с ним сложные отношения. Есть еще один человек, Игорь. Он даже чем-то мне ближе кажется. И кто он такой? Игорь? Юрисконсульт. Да? А Петя? Он работает по снабжению в спорткомитете. Ты же видела, какой он громадный? Засмеялась Лена. Да, мужик видный. Я бы такими не бросалась. Ай, я еще ничего не знаю. Да и чего ломать голову? «Замуж я ни за одного из них не собираюсь. Мне и так хорошо». «И роман с обоими?» — лукаво подмигнула Нина. «Ниночка!» — Лена весело погрозила ей пальцем. «Мы с тобой еще не такие близкие подруги. Не торопись». «Ай, вы, наверное, только Инночке доверяете», — с обидой вставила сгоравшая от любопытства липа. «А мы любим вас не меньше, клянусь». «Ну, с Инной мы знакомы чуть не десять лет». «Ой, даже больше», — ответила Лена, — «еще со школы, представляете?» Больше разговор никаких опасных тем не касался, и вечер кончился вполне дружески. На прощание Лей порасцеловал обеих подруг. Как всегда, Нина довезла Лену до дома и предупредила. «Значит, я тебе на днях буду звонить, хорошо? Кстати, запиши на всякий случай мой домашний телефон, мало ли что». Она приоткрыла дверцу и в салоне зажегся свет. Лена на клочке записала номер телефона, и они простились. Нина позвонила на следующий день, под вечер. Но за день до этого произошел один странный случай. Утром Инне Уманской позвонил ее брат и весело осведомился. — Инка, помощь нужна. С работой. Твоя Ленка еще в милиции работает или ушла уже? — С чего ты взял? — удивилась Инна. — Конечно, работает. — В ОБХСС? — Нет, она в Муре. — Эх, жаль! Тут толчочек один нужен. Волынят дьяволы. — А ты в суд на них подай. Раз тебя оправдали, пусть... — Ты лучше понимаешь, неофициально, — досадливо возразил Николай. — А у Ленки нет знакомых в ОБХСС? — Не знаю. Во всяком случае просить ее я ни о чем не буду инна рассердилась ну тогда ладно стай что этого разговора у нас не было обиделся николай и бросил трубку а на следующий день после ареста глинского валя денисов отправился вместе со следователем на его квартиру для официального обыска однако обыск результатов не дал никаких следов преступной деятельности глинского обнаружено не было Но Денисова насторожила поведение матери Глинского, полной, растрепанной, желчной старухи. Она ни на шаг не отходила от следователя, проводившего обыск, при этом все время что-то сердито ворчало себе под нос. И вот в какой-то момент Валя уловил, как старуха раздраженно сказала, «Покоя от них нет, ищут, ищут». «От кого вам нет покоя, гражданка?» — поинтересовался Валя. «Да от вас, от кого же еще?» — Но мы же у вас впервые. Не вы так другие. С утра уже один усатый был. Тоже какую-то бумагу сунул. Денисов переглянулся с подошедшим следователем. — И что взял? — спросил тот. — А я знаю. Бумаги. — Ну, какой из себя был тот человек? — спросил обеспокоенный Денисов. — Я, молодой человек, вас не запоминаю, — сердито ответила старуха. — Все вы для меня на одно лицо. Через час Валя докладывал об этом разговоре Цветкову. да задумчиво ответил тот. «Утром, выходит, они его не дождались и решили кое-что из дома его изъять. Опоздали мы, выходит». «Все утро прокурора ждали, санкцию на обыск получить», — хмуро сказал Денисов. Вскоре после этого и позвонила Нина. К счастью, Лена была на месте. «Леночка», — торопливо и встревоженно сказала Нина очень надо увидеться я заеду за тобой вы где находитесь ой мне сейчас надо с начальством ехать на точку ответила лена лукаво улыбнувшись сотруднику который подозвал ее к телефону а оттуда я и не обещала заехать может отложим до завтра нет нет ну я тебя на этой точке перехвачу неудобно давай тогда так условимся через лена посмотрела на часы «Ну, к шести у Инны, ладно?» «К ней заходить не хотелось бы. Я тебя лучше возле ее дома подожду, в машине. Давай адрес». «Пиши». Лена продиктовала адрес и повесила трубку. «Почему-то очень спешит», — сказала она, — «и волнуется». В этот момент в комнату вошел от Коленко. Наклейку с лица он снял, но под глазом остался бурый рубец до самой щеки. Тем не менее Игорь был бодр, энергичен и даже на свой манер скупо улыбался. Лена удивленно спросила, — Ты зачем пришел? Тебе лежать надо. Кто сказал? — Начальство, при мне. А может, я по тебе соскучился? — Ого! — еще больше удивилась Лена и сказала сидевшему тут же сотруднику. — А ведь он болен серьезнее, чем мы думали. — Да, — шутливо согласился тот. На голову перекинулась. От коленка с напускной строгостью сказал. «Шуточки? На работе находитесь, товарищи?» И обратился к Лене. «Кто там спешит и кто там волнуется?» «Уважаемая Нина Сергеевна!» «А куда ты собралась, интересно знать? К ней?» «На свидание». «С кем?» «Ты что, мой начальник?» «В крайнем случае, Лосев мой начальник». «Допустим, я его замечаю. Ну, говори, говори». «Нина требует встречи. Может, все-таки мне с тобой поехать? Ну, друг-приятель, допустим». «У меня уже один друг-приятель был», — засмеялась Лена. «Хочешь, чтобы тебя так обвели?» «Давай серьезно», — нахмурился Игорь. «А если серьезно, то не надо со мной ехать. Одна поеду». «И она одна, видимо, будет». Разговор у нее, мне кажется, какой-то секретный, вот и к Инне даже зайти не пожелала. Так что ты мне помешаешь. — Помешаю? — Игорь секунду помедлил, потом решительно сказал. — Ладно, идем к Кузьмичу, там решим. По дороге он сказал Лене Сердите. — Я тебя больше ни на одну не отпущу. Все. — Посмотрим. — заносчиво и независимо ответила Лена, на сердце у нее на миг замерло от волнения. А спустя час Лена подходила к дому, где жила Инна, и уже издали увидела поджидавшие ее красные жигули. Нина сказала торопливо, «Поехали скорей, нас ждут». «Но я должна к Инне зайти?» «Потом, потом. Поехали». «Нет», — капризно возразила Лена и даже приоткрыла дверцу машины. «Больше я ни на какие дачи с тобой не поеду». «Да не на дачу, не на дачу», — раздраженно ответила Нина. Не будь дурочкой-то, здесь недалеко. Лев Константинович просит тебя приехать. А я уже сказала. Знаю, слышала. Каким-то взвинченным базарным тоном выкрикнула Нина и тут же спохватилась. Ой, извини, нервы, знаешь, никуда стали. Но я тебя умоляю, и не беспокойся, он тебя пальцем не тронет, просто есть серьезный разговор. Лена пожала плечами и рассеянно посмотрела на другую сторону улицы, где стояла ничем не примечательная серая «Волга». «Ну, если ты так просишь...» — и Лена прикрыла дверцу. Машина сорвалась с места. Видно было, как Нина нервничает. Довольно быстро они оказались в одном из кривых переулочков Замоскворечья, возле старого трехэтажного дома с облупленной штукатуркой и ржавыми балкончиками. Нина заехала во двор и остановилась возле темного подъезда. Чуть не на ощупь, держась за перила, поднялись на второй этаж. Нина позвонила. Дверь открыл сам Лев Константинович, одетый вовсе не по-домашнему, в темном костюме и галстуке. Глянцево бритые щеки даже поблескивали в тусклом свете одинокой лампочки в передней. Щеточка седых усов воинственно топорщилась под широким носом. «Прошу!» церемонно сказал он чуть в нос и помог обеим женщинам снять пальто, потом снова повторил «Прошу, вот сюда». Они зашли в скудно обставленную мрачноватую комнату. Маленькая квартира эта была как бы выгорожена из большой. Лена даже подумала, что и дверь в нее была тоже вроде бы лишней на лестничной площадке. «Ниночка, чайку бы нам!» — барственно и спокойно распорядился Лев Константинович — потирая руки, и указал лени на стул возле пустого, накрытого пестрой скатертью квадратного стола на толстых резных ножках, над которым свисал оранжевый замызганный абажур. — Присаживайтесь. Сейчас мы свет здесь зажжем. Где это он тут включается? — Ага. Казалось, он и сам незадолго до них впервые пришел в этот дом. Лев Константинович подошел к двери и щелкнул выключателем. Над столом вспыхнули две лампочки под стареньким абажуром, и в комнате сразу стало светло. Лев Константинович вернулся к столу. Его крупное лицо с живыми глазами-буравчиками под нависшими черными бровями из сурового вдруг стало неожиданно грустным, когда он посмотрел на Лену, посмотрел внимательно и сочувственно.